Глава 27. седьмая Остаток вечера я провалялся на кровати, зачитываясь новой книгой любимого автора. Подписка не ложала и исправно забивала мой приват свежей литературой. Было бы время. Как уснул, даже и не заметил. А вот пробуждение было эффектным. В одно мгновение ночная тишина сменилась звоном клинков и рёвом боевых заклинаний. Я успел лишь тревожно вскинуться на кровати, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалилось несколько незнакомых воинов. Не теряя ни секунды, они сразу же кинулись ко мне. Попытался вскочить, но ноги запутались в одеяле, и я полетел на пол, прикрытый лишь цветастым ковриком. Не долетел. «Внимание! Активировано заклинание группового портала. Точка назначения зона расцвета. Восточный замок». «Хлопок». И вместо мягкого ковра я рухнул на каменные плиты портального зала. Йоп! Воздух вышибло из груди. Не вставая, огляделся. Рядом стоял лейтенант Бурый, замерший в напряженной позе. Жизни у спецназера оставалось едва ли половина. При этом здоровье очень быстро уменьшалось. На его теле были десятки ран. Некоторые из них выглядели откровенно нехорошо. Дымились. Толчками текла черная кровь. Одна рука безвольно висела вдоль туловища. Летенант мало обращал на все это внимание. Его глаза были затуманены, губы шевелились. В боевом чате группы мелькали его запросы к оставшимся в таверне бойцам. Подбежавшие к нам воины резво поставили меня на ноги. Дежурный клерик торопливо отлечивал лейтёху, а вокруг, в хрустальных сферах возрождения, начали появляться мои телохранители. Один, два, три. Пауза. «А вот и последний. Все в сборе». В зал вломились Стас и незнакомый мне капитан. За ними два десятка бойцов в полном облачении. Бурый остановил их жестом. «Усиление не нужно. Наши все тут. голожопы вон стоят». Лейтенант кивком указал на товарищей, которые уже напяливали на себя простенькую одежду цвета хаки, принесенную из дежурки. «Логично, тут постоянно народ в подгузниках возрождается, не бегать же в трусах по замку». Стас привлёк к себе внимание. «Докладывай». Бурый дождался подтверждающего кивка от капитана и чётко отрапортовал. «Наёмники, имена были скрыты. Не меньше четырёх троек, уровни чуть выше нашего, набафлены по самое «не могу», оружие отравленное». Две тройки «Рок» смогли подойти в упор, лишь тогда их Санёк заметил. А он ведь сам скрытник, не из последних. Связали боем пост в коридоре, скрыли двери к нам и охраняемому объекту. Как и было приказано, попытался выдернуть Глеба эвакуатором. Трижды сбивали каст, ушёл на честном слове. Ребята ещё секунд пятнадцать продержались. Всё. Выводы. Работала элита, лучших за деньги не нанять. Думаю, это олдеры подсуетились». Стас удивлённо приподнял бровь, а Лейтёха продолжил. Во-первых, бар принадлежит их клану, а нападавшие знали не только Димы, но и планировку комнат. Действовали мгновенно, как после отработки на тренажёре. Плюс стража так и не успела появиться, похоже им вообще был закрыт доступ на верхние этажи, частная территория как-никак. Во-вторых, слишком быстро вскрыли замки, скорее даже демонстративно поковырялись и просто открыли, имея полный доступ. 10 секунд на замок гостевого апартамента с третьим классом защиты – это на пределе реальности. А уж два замка!» Рога из телохранителей кивнул, подтверждая мнение командира. «Ну и последнее – это просто в их олигархическом стиле. Они и в реале не особо оглядывались на чье-то мнение. Захотел – хапнул. А здесь, в мире силы, это их первая реакция на раздражитель. Нужен рецепт – послать наемников на захват». Контрразведчик повернулся к капитану. «Меченый, в который раз прошу, отдай мне его в аналитике. Такая голова, а по лесам, как простой боевик». Кэп продемонстрировал особисту внушительный кукиш. «Я тебе уже Светку из обеспечения на недельку одолжил. Полгода выцарапать назад не могу». Затем повернулся к лейтенанту. «Молодец, сделал все как надо». «Ложитесь отдыхать, с утра на кладбище слетаете, вещь подберете». Отдав распоряжение подчиненным, он внимательно осмотрел меня и протянул руку. «Алексей, командир спецроты Светлого Крыла, разворошил ты нашу размеренную жизнь. Такие страсти кипят вокруг!» Пожал протянутую руку и чуть виновато улыбнулся. «Мол, оно само получилось, не виноватая я». Стас хлопнул меня по плечу. «Пошли, проведу тебя в гостевой сектор. Выспишься хоть нормально. Тут тебя достать очень непросто будет». «Как сложно жить!» Я шагал за собистом и переваривал последние события. Олдеры? Вполне реально. А может, это театр, устроенный самими ветеранами ради одного наивного зрителя? Дабы он был помягче на переговорах и стремился поскорее избавиться от жгущего задницу патента». То, что Стас может лицедействовать, я не сомневаюсь. Но вот ребята из спецуры, вояка-капитан, вряд ли. Скорее, все же третья сила. Особист довел меня до двери в тупиковом коридоре, который уже охраняла пара бойцов, а на входе горел факел истинного пламени. Напомнив, что встреча со штабом в 10 он газорнул и отправился по своим особым делам. «Спит хоть когда-нибудь?» Несмотря на отсутствие материального носителя, сознание перегружалось, и ему требовался отдых. Спалось регулярно и сладко, хотя и меньше, чем раньше. Бодрым я чувствовал себя уже после четырёх часов сна, остальное время валялся просто по привычке. Выделенный мне номер был на порядок шикарнее, чем комната в гостинице. Размеры, дизайнерский интерьер, вычурный камин – всё указывало на уважаемый статус гостя. Залез под балдахин королевского ложа, покрутился пару минут на перинах и отрубился. Проснулся в восемь, разбудило солнышко, заглянувшее в узкое окно, и резкие команды сержанта, гоняющего молодняк на плацу. Умылся и выглянул за дверь, поинтересовался у стражи, где можно раздобыть кофейку. Ребята обещали кого-то прислать. Минут через десять миловидная служанка НПС принесла кофе и бутеры с колбаской. Вот интересно, похоже, что интерфейс управления замком позволяет нанимать игровых персонажей. Никто ведь не будет отыгрывать роль прислуги, поваров, а то и просто базовой стражи на стенах. Для меня всё это большой кусок неизвестного контента в игре. Что можно устроить в своём жилище? Вон ветераны как-то ограничили точки привязки и телепорты. «Боевая арена вообще программируется достаточно свободно. Мы на ней бились до смерти, а сейчас я наблюдаю в окошко, как кадеты лупят друг друга секирами в тренировочном режиме, без какого-либо ущерба здоровью. Это не считая того, что вместо песка они скачут по имитации каменистого плато». Вспомнил о просьбе накрутить сигарет. благое время еще было. Залез на аукцион, автоброкер трудился вовсю. На складе уже лежало порядка 3000 единиц пыльцы. Средняя цена еще немного приподнялась. Добытчики осторожно щупают пределы спроса. Вот еще один вариант возможной подработки. Как только лицензия уйдет кланам, спрос на реагенты станет масштабным. Нужны будут миллионы единиц сырья, причем ежедневно. Понимаю, что стоит админам увидеть, что они недополучают доход в связи с реальным дефицитом ингредиентов, то гигантские мухоловы заколосятся вдоль всех городских канав. Либо вообще появится возможность их оккультуренного выращивания. Профессия фермера в игре, кстати, есть. Но в любом случае, поначалу, рынок ждет взрывной рост цен на сырье. Может вообще всю наличку перевести в расходники для сигарет? И пора уже апгрейдить склад у брокера, базовый забит на 90%. Снова траты, минус две сотни. Хотя баланс моего счёта смотрится неплохо. За ночь накапало почти 5000 монет. Жаль, что халява кончится буквально на днях. Ой, а это что? С милым сердцу звоном на карман упала ещё штука золота. Глянул логи. Ага, продался осадный щит огра. Дождался-таки своего ценителя. Вот и славно. Заставшееся время накрутил почти две сотни сигарет. Подумал и перевязал их пучками по 20 штук. Благоцветных ленточек хватало. Всё, запарился. Глянул в окошко. Во дворе потихоньку собирались старшие офицеры клана, причём среди них были и тёмные. Явственно разглядел двух орков, одного дроу и немалого тролля. Чего интересно ждут? Раздачи слонов? Пойду узнаю. Стоило выйти наружу, как лица ожидающих украсились счастливыми улыбками. С недоверием оглянулся. Так и да, мне улыбаются. Сомневаясь, что сам по себе являюсь источником такой благодати, не смело предложил: "Покурим, мужики". Бам! В десятку. Народ радостно выдохнул, зашевелился. «А угости?» Раздеребанил пару связок. Офицеры таращились на цветные бантики, но угощались по-гвардейски, смело и с напором. Меньше трёх-четырёх сигарет никто не брал. Тролль сгрёб вообще десяток, смущённо улыбнувшись, пробасил «У меня лёгкие, большие. С одной затяжки скуриваю. Никто не хочет уже вдоль убрать». Огня ни у кого не нашлось. Послали на кухню мелкого салагу, крутившегося невдалеке. Наконец, струи, кольца и клубы дыма закружились вокруг. Прометей в виде принесшего огонь бойца уходить не желал. «Товарищ полковник, разрешите обратиться к гражданскому?» «Разрешаю, курсант». «Сигареткой не угостите». Офицеры слегка обалдели от борзости воина, но настроение было благодушное, кара не последовало. Жлобиться и не стал и выделил бойцу сигарету. Юноша лихо прикурил, однако вместо ожидаемого дыма изо рта у него повалили разноцветные мыльные пузыри. Зрелище было непонятным, но настолько смешным, что ржали все, включая орка, полковника и коменданта. «Это что за цирк?» — пророкотал утирающий слезы тролль. Ответил неслышно подошедший Стас. «Вот ведь привычка дурацкого человека». «А это, товарищи офицеры, встроенная защита от курения, для тех, кому еще нет восемнадцати». Один из смеющихся капитанов поперхнулся и сделал свирепое лицо. «Кадет Репей, ты же в анкете указал, что тебе двадцать и учишься в Рязанско-воздушно-десантном. Ах ты паскуда, мы ж по себе не берем. Стой, куда рванул гад мелкий?» Возмущенный капитан скастовал что-то парализующее, От караулки на перехват рванулась дежурная пара. Однако Шкет неожиданно срезистил заклинание. Жахнула землю какой-то мензуркой, практически мгновенно покрыв черной непроглядной вуалью несколько десятков кубометров пространства. Раздались знакомые звуки открываемого портала. «Ушел гнида!» В сердцах плюнул на землю полковник. Повернулся к Стасу на лице которого читалась целая гамма эмоций от удивления до ненависти. «Майор, это как понимать, твою мать? Шпионы курят вместе со штабными офицерами, а вы совсем мух не ловите? Что тут у вас творится в Восточном?» Особист катнул жиллаками и коротко ответил. «Виноват, разберусь». «Ты уж разберись, будь добр». Снижая обороты, попросил полковник. «Ладно, хватит тут отсвечивать. Идемте в Малый Холл, там уже стол накрыли». Зал солидных размеров, в котором мы имели честь завтракать, назвали Малым Холлом явной скромности. Помещение было метров двадцати длиной, с двумя массивными каминами и монструозной мебелью. Несмотря на псевдоисторический антураж и доспехи на половине из присутствующих, Завтрак мало напоминал прием пищи чопорной английской аристократией. «Мы скорее походили на викингов, взявших замок на меч, и слегка задержавшихся в ожидании схода льда с реки. Но не вписывались господа офицеры в строгую резную мебель, высокие стулья с прямыми спинками и четыре вилки к завтраку». Стас уловил мое настроение и шепнул. «Зал используется для полуофициальных встреч, приходится держать марку». В других помещениях без официоза. А у себя вообще хоть плазму на стену вешай. Другое дело, что работать она не будет. Покончив с едой, перешли в соседнюю комнату для приватных бесед. Здесь уже было гораздо комфортней. Невысокие мягкие кресла, столики с фруктами и легкими винами. А теперь вот принесли и пепельницы. Народ с наслаждением закурил. Полковник дал знак Стасу, мол, говори, красноречивый. Глеб... По поводу твоего предложения, оно очень щедрое и такое же опасное. Ты не представляешь, какой объем нам пришлось проделать для создания чернового наброска будущего Альянса. В принципе, от всех заинтересованных лиц получены предварительные согласия. Дело за мелкими деталями, ну и, конечно, от тобой. Пара моментов. В альянс войдут девять кланов, что сделает нас силой, с которой придется считаться любому. Олдеры, кстати, в альянс не попадут. Их мало кто любит, и никто не желает им еще большего усиления. Это один из столпов, на которых стоит наше соглашение. Однако, чрезмерное упрочнение позиций ветеранов тоже никому не интересно». Поэтому Альянс против того, чтобы владелец уникального патента принадлежал к одному из кланов, подписывающих договор. После рассмотрения всех вариантов, мы предлагаем тебе создать свой клан, чисто номинально, на одного человека. И этот клан будет десятым членом Альянса, что также облегчает процесс дележа прибыли, вариант, который удовлетворяет всех по 2% каждому клану, включая твой «Как мыслишь? Я не тороплю. Можешь подумать». «Уф». Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Все немного сложнее, чем я думал. Свой клан. Это дает некоторые плюшки, доступ к специальным интерфейсам, возможность постройки или выкупа обнаруженного замка и многое, многое другое. Нужно ли это одиночке?» Но как дополнительные опции, без особых обязательств со своей стороны, это только плюс. Другое дело, что не вливаюсь в готовую мощную структуру, которая даст мне уважаемую крышу. А ведь я уже решил, что без сильной группировки достичь чего-то в этом мире малореально. Хотя почему не дает? В какой-то мере быть частью сильнейшего в кластере Альянса – Даже выгодней, чем просто уважаемым членом клана. Вот Стас, майор, крутой особист. А все равно окунули носом в лужу, как котенка напрудившего. Да еще при всем честном народе. И спрячь свой характер, бери под козырек. Виноват, дурак, исправлюсь. Хочу ли я такого? Так что свой клан может дать мне все плюсы независимости, а участие в альянсе – плюсы солидной крыши. Единственное что, без клана не светят серьёзные рейды, но до этого мне ещё расти и расти. К тому времени много чего измениться может. Теперь о двух процентах. Рассчитывал на большее, не спорю. Но судя по силам, вовлечённым в игру, спасибо, что вообще удаётся отжать хоть что-то. Пора снимать эту мишень с собственной спины, передавать эксклюзивную лицензию и становиться мало кому нужным обеспеченным «Буратиной». В перспективе, по крайней мере. Открыл глаза. Присутствующие гипнотизировали меня взглядами. Кивнул. Согласен по всем пунктам. Есть несколько вопросов, которые я позже хотел бы обсудить со Стасом. Присутствие всего штаба для этого излишне. По комнате пронесся едва слышный вздох облегчения. Клан ждал новый этап развития, финансовое и политическое усиление. Полковник, а это оказался сам заместитель главы клана, поднял бокал и предложил выпить за успешное согласование сделки. Какое-то время ушло на обсуждение деталей. Стас попросил еще сутки-двое на сбор подписей под договором. Меня попросили на этот срок не отлучаться и не забыть создать свой клан. «Гостевой апартамент был в полном моём распоряжении. Разрешение на свободный вход в замок для Тани я получил». Особист затягивать дела не любил, поэтому сразу после завершения затянувшегося совещания подошёл ко мне. Стас был озабочен, несмотря на успешный ход переговоров, висяков на нём хватало. Непонятки с нападением в таверне, теперь вот шпион этот малолетний. И это только то, о чём я знал, или мог догадываться». «Слушаю, о чём хотел посекретничать? Где можно спокойно поговорить?» Стас на секунду задумался. «Ближе всего у тебя». Зайдя в немалые апартаменты, первым делом вручил остаток сигарет. Контрразведчик вымученно улыбнулся и прокомментировал. «Всё зло от курения. Вот и я о том же. Опасаюсь, что назад, в таверну, под крылышко колдером мне лезть не стоит». Хотел попросить клан выделить мне жилье на месяц-другой. Надеюсь, не стесню». Стас закатил на секунду глаза, пошевелил губами, что-то прикидывая. «Это реально. Коменданта беру на себя. Можешь оставаться в этом номере. Полный личный доступ тебе дам. Ещё вопросы?» «Да. Теперь в какой-то мере личная. Меня интересует одна история в реале, что приключилось с полгода назад. Можешь проверить, что там правда, а что вымысел?» «Излагай». Я начал пересказывать все то, что узнал от Тани. Максимум известных мне фактов, чтобы можно было за что-то зацепиться и докопаться до истины. Как только я закончил, Стас кивнул головой. «Правда». «Что правда?» «Вся история правдива. От и до». Таня Семякина, 18 лет. Живет с мамой, отношения натянутые. Постоянного партнера нет». Сестра, Катя Семякина, покончила жизнь самоубийством почти шесть месяцев назад. Причину ты знаешь. Кто, кому, сколько денег занёс и какие связи пустил в ход, думаю, тебе не интересно Извини, но мы обязаны были проверить тебя и твоё окружение. Слишком высокие деньги на кону. Мы не имели права делать ставку на невнятную серую лошадку по имени Лаид. Я ошарашенно молчал. А, впрочем... Чего я хотел? Игры закончились, как только перестала работать кнопка логаута. Теперь это жизнь. И особист не плюшевый персонаж, а реальный контрразведчик серьёзной боевой организации. Блин, сколько же ещё я буду привыкать к тому, что Друмир имеет минимум две грани. Игровую для всех и реальную для тех, кто в срыве. Он постоянно меняется, поворачиваясь одной стороной, затем другой, заставляя то играть, то окунаться с головой в собственную наивность и оторванность от реальности. Теперь понимаю, почему ветераны срыва не отделяют игровые моменты от реала. «Понял. Спасибо, Стас. Тогда ты, наверное, догадываешься, о чём я хочу попросить». Особист неопределённо повёл плечами – Мол, я-то, может, и догадываюсь, но разговор нужен тебе, ты и излагай. А вскрывать карты первым он не привык. Таня хочет отомстить. Сама. Как джигитам, так и бабе-следаку. Ей нужно помочь. советом оружием. Прикрыть, если что. По завершению, выиграть время на срыв. Стас поджал губы и надолго замолчал. Видя, как он колеблется, я вытащил из кармана кольцо, друг клана». И положил его на стол. Особист поднял статусную вещь и внимательно посмотрел на меня. Затем протянул кольцо назад. Такими вещами не разбрасываются. Хорошо. У меня есть в реале и люди, и связи. Но за спасибо они на сторону работать не будут. Это будет очень недешево стоить. Сколько? Походить за каждой целью пару недель. Выработать план. Позиции для стрелка, контроль, отход, прикрытие. Подставляться под 105-ю статью ребята не будут, делать всё придётся ей самой. Наша поддержка – сбор и обработка информации, выработка рекомендаций. Ну и со стволом поможем, этого добра хватает. В общем, штук в 10 вечно зелёных тебе это встанет. Я потёр переносицу. Много. Впрочем, у меня в руках ещё не до конца снятые сливки от сигаретного бизнеса. До того, как весть о массовом производстве станет общедоступной, можно попробовать набрать часть недостающей суммы. Ещё что-то есть у самой Тани, ну и, на крайняк, долга, но у ветеранов. Думаю, что мой кредитный рейтинг высок, как никогда. Вопрос, стоит ли мне во всё это влазить и участвовать такими серьёзными деньгами? Плюс ещё минимальный шанс подставиться самому и совсем уж стремящийся к ничтожно малой величине – подставить мать. Это аргументы против. Теперь «за». Первое. Я дал слово. Второе. Это моя женщина, и она просит помощи. Третье. Я сыт толерантностью и беспределом по горло. Появилась реальная возможность дать в ответ супостатов грызла, да так, чтоб сразу с копыт, наглухо. И неважно, кто враг, гость не нерусский, горизонт потерявший». Или свои менты, краёв невидящие? Тварь я дрожащая или право имею?» Стас, внимательно наблюдавший за моим лицом и, похоже, без особых проблем читавший мои мысли, кивнул. «Вижу, что решился. Деньги найдёшь?» «Думаю, да. Сутки двое нужны, да и с Таней поговорить нужно. Если что, вашего кредита доверия хватит на небольшую суду партнёру по альянсу? Что-нибудь придумаем». Особист встал, давая понять, что считает разговор оконченным. «В общем, определяйтесь. Найдёшь меня, когда будут новости». Я проводил Стаса до двери, приветственно кивнул охране в коридоре и вернулся к себе. Краем глаза зацепил какое-то движение у стола, резко повернулся и чуть не вскрикнул от неожиданности – На стуле сидела белая чебурашка, косила на меня недобрым взглядом и торопливо подъедала с бутерброда в колбасу».